Глава 8. Обычные азы. Парусный мыс располагался на вершине, собственно, и давшего деревне название высокого и далеко выдающегося в океан мыса. Кстати, довольно недалеко от Акальроума, к юго-западу от него вдоль побережья. Гордостью деревни, несомненно, являлся полосатый маяк, стоящий на самом краю обрыва, сверкая хрустальным отражателем магического фонаря и начищенными до блеска стеклами. Ночью же по черепичным крышам деревни неустанно бегал широкий и яркий луч света, подавая сигнал всей округе. Не найти деревню Парусный мыс куда проще светлым днем, чем темной ночью. Вокруг густой хвойно-лиственный лес. Заблудиться вполне реально, но только не ночью. «Я здесь никогда не бывал раньше», Так, лишь обрывки чьих-то очень давних разговоров слышал краем уха. Здесь наверняка можно найти задания. Но ведь их везде полно. Устанешь выполнять. Вокруг построек — дугообразный частокол из дубовых стволов. Со стороны моря надёжно защищает отвесный обрыв. Имеются единственные ворота. Через них я и вошёл, ибо свиток переноса приземлил меня шагах в 30 от околицы. Сразу за воротами стоял улыбающийся злоба, и я даже не удивился. Он радостно общался с местными стражниками, похлопывая их по плечам, заливисто хохоча, что-то показывая на протянутой ему одним из стражей карте, уверенно тыча пальцем, в неизвестной мне точке. Предупреждал какой-то опасности? Что-то завелось в округе, и добрейший клан неспящих спешил упредить о страшной опасности местных жителей? Заметив меня, боевой маг попрощался с собеседниками и поспешил ко мне. Всем своим видом я показал полную готовность выполнить любые указания, и будущий учитель одобрительно хмыкнул, после чего вручил мне оплетенный соломой глиняный кувшин, заткнутый темной пробкой. «Выпить?» — осведомился я. «Только попробуй. Кувшин стоит 100 золотых монет ровно. Кстати, его стоимость будет вычтена из твоей доли». Это вино из одной далёкой-далёкой-предалёкой горной деревушки, где каменные домишки сплошь окружены виноградниками. Ягоды большие, налитые, в солнце купающиеся, в облаках омывающиеся, в дождях наливающиеся. Короче, держи кувшин, потом топай вон к тому домишке. Постучись в дверь. Если откроет старичок с рыжеватой бородой, то отдай ему кувшин и скажи следующее. «Родичи ваши передали с оказией кувшин вина» что на отчих склонах выращено, собрано, сброжено. Запомнил? Запомнил, кажется. Но если откроет старик с абсолютно седой бородой, то отдавать не вздумай и не показывай, а то заберет и разобьет. Просто спроси что-нибудь безобидное и нейтральное. А где у вас в деревне колодец, уважаемый? Выслушай и уходи. Затем повтори заход. Это брат нужного нам старичка. Один обычный и добрый, а второй аскет конченый. «Ты ведь виртуальным дальтонизмом не страдаешь? Седую бороду от рыжей отличить сумеешь? Какого цвета мой волшебный кулак, что я сунул тебе под нос?» «Фиолетового, так, ладно, запомнил. Кувшин отдал я, к примеру. А дальше что?» «Дальше улыбайся и жди награды. Дедуля местный, почетный друид, природный маг, доживающий годы в покое, наслаждающийся венцом и никогда не покидающий пределов родного двора. Он наложит на тебя свое благословение». И действовать оно будет до тех пор, пока дедуля жив. Если он помрет, все спадет. И брат его столь же ценен. Поэтому не удивляйся, когда увидишь вокруг домика целую кучу защитных артефактов, начертанных рун, изготовленных для големов куч земли и прочих вещей. Это игроки домик сей защищают как могут. Лучше тебе и не знать, что за тварь скрывается в земле под домиком на случай нападения врагов. В общем, если на деревню на самом деле налетят разбойники, Они, может, и сумеют сломить защиту, убить стражей, повалить чистокол разграбить пару домов. Но потом они сунутся к домику старичков и очень-очень сильно удивятся, когда перед ними встанет целая армия крайне злобных солдат, а из земли вылезет нечто такое ужасное, что при одном взгляде на него коленки через рот выпадают. Да уж. Потом сработают давно заякоренные телепорты, и сюда явятся несколько крайне сильных игроков, оберегающих старичка как настоящего родного дедушку. «Понял, хватит меня пугать, а то я кувшин выроню». «Ну, я пошёл?» «Иди и не вздумай обидеть старичков. И ничего не вздумай объяснять. Просто скажи, родичи передали». «И всё. Будь краток, улыбайся шире, кланяться не обязательно и не надо ложной скромности». Сразу говорит «да». А то был один дебил до тебя. Отдал кувшин, затем решил построить из себя скромного мальчика. «Мне, говорит, не надо благословения. Я ради добра во всём мире». А ему в ответ, «Нет, так нет, спасибо тебе, внучек, ступай себе по здорову». «Понял. Ни пуха, ни пера». «К черту, а если он у меня что-нибудь попросит?» «Не попросит. Не один такой ты умный тут бывал. Топаю уже». «Топаю, топаю». Злоба оказался прав на двести процентов. Мне посчастливилось. На стук вышел сухонький и горбатенький дедушка с рыжеватой бородой и лукавинкой в полуприкрытых глазах. Я, как попугай-попка, отторобанил нужную фразу, не запнувшись ни в едином слове. Дедуля просиял, с сгробастал кувшин, внимательно его изучил, погладил, принюхался, щелкнул пальцами. Две половицы раздались в стороны, выползшая из-под пола зеленая растительная плеть обвела кувшин и утащила вниз. Половицы вновь сдвинулись. Меня обрадованно поблагодарили, предложили возложить скромное благословение из оставшихся угасающих сил. Я, само собой, согласился. Спустя минуту дверь захлопнулась, а я потопал обратно к разминающемуся неподалеку злобе, изучая витающие перед глазами буквы. Вы получили положительный эффект благословения старого горца Туррагса Снежного. Ваши запасы маны увеличены на 1%. Дополнительная информация. Данный эффект не воздействует на других игроков. Благословение действует до тех пор, пока жив Турагс Снежный. Благословение действует до тех пор, пока Турагс Снежный не снимет его, к примеру, в случае порчи с ним отношений. «Удачно!» — радостно показал я злобе оттопыренный большой палец. «Отлично!» — обрадовался и он моим успехом, сразу вручив награду. «Еще один кувшин. Теперь топай обратно. Но на этот раз тебе нужен другой старичок, тот, что с седой бородой». «Не вздумай отдать Рыжебородому». «Почему?» «Потому. Разобьёт и снимет с тебя благословение». «Они ведь с братом в контрах. Так что делай всё правильно. Отдай кувшин Седобородому и скажи. Родичи ваши с Аказии передали кувшин воды, что со снежных вершин отчих гор сбежала по склонам крутым. Чистотой своей всю округу пая и жизнь даря». «Ох, повтори-ка». Злоба повторил несколько раз, и я сумел всё запомнить после чего потопал обратно к домику, постучался. Мне снова открыл рыжебородый. — А где у вас тут колодец, дедушка? — Вон там, отрак. Улыбнулся мне Турракс, икнул и удалился, пряча за дверью явственно порозовевшие щеки. Уже приложился старый к кувшину заветному. Я выждал пару минут и снова постучал. Вышел седобородый. В два раза худее первого старика, но с такими же кустистыми бровями. Я поспешно изложил причину прихода, отдал кувшин с талой водой, после чего дед что-то пробурчал и скупо осенил меня загадочным знаком. Сделано. Я пошел себе потихоньку обратно, удивленно глядя на следующее сообщение. Вы получили положительный эффект. Благословение старого горца Бурагса Снежного. Ваши запасы маны увеличены на 0,5%. Дополнительная информация. Данный эффект не воздействует на других игроков. Благословение действует до тех пор, пока жив буракс Снежный. Благословение действует до тех пор, пока Бурагс Снежный не снимет его, к примеру, в случае порчи с ним отношений. Вот это да! Я только что заработал полтора процента к запасам маны. И всего за 10 минут! Пока живы дедушки, все просто отлично. Кажется, я начинаю проникаться родственной любовью к старикам. «Может, приплатить местным стражам, чтобы приглядывали за милыми дедушками?» «Супер, супер!» Я буквально источал восторг. «Дальше так и будет?» «Мечтай больше», — фыркнул злоба. «Считай, что это была вишенка на торте. Ты ее слопал. А теперь пора грызть лишь слегка пропитанные кремом сухие коржи. Пошли, грызун, двигаемся к следующей цели. Время забрать бутылку». Что именно хотел сказать профессиональный волшебник, я узнал спустя достаточно короткое время и ещё один перенос путём магической телепортации. И почти час я угробил нашатание за нищим бродяжкой по пыльным улицам города Луково-Счастье, представляющего собой удивительно аккуратное поселение с домами из тёмно-красного и светло-жёлтого кирпича, окружённого несколькими километрами луковых огородов. Да, тут сажали только лук. Причём везде включая горшочки на подоконниках и большущие ящики с землёй на крышах. Главная площадь городка украшена гигантской клумбой, засаженной, верно, луком. В километрах в 15 от города располагалось селение чуть поменьше, именуемое «Чесночная радость». Так что мне ещё посчастливилось. Счастье выпало, а не радость. Кучу своего драгоценного времени я угробил на следующее занятие. Нищий бродяжка неопределённого возраста, с одним большим колтуном вместо прически, разбрасывал повсюду семена алых тюльпанов, чьи образцы были заткнуты за тулью его драной войлочной шляпы, покачивая красивыми бутонами. Я ему помогал, изображая из себя сеятеля, как на картинах рисовали мужиков с сумкой холщёвой на поясе, разбрасывающих горстями зерно. Разбрасывали мы, понятное дело, не на брусчатку или утоптанную землю, а в понатыканные буквально всюду горшки, ящики, клумбы, огородики и огородища. Сыпали семена щедро. А на нас с еще большей щедростью выливали помои крайне озлобленные, но миролюбивые жители. Выливали в буквальном смысле слова. Из окон. При помощи ведер, черпаков, корыт и прочей тары. На меня сыпались очистки. Гнилые овощи, фрукты, тухлые яйца и прочее богатство, что каждый может отыскать в собственном помойном ведре. Доставалось не только мне, но и безымянному нищеброду, нанявшему меня в помощники в обмен на небольшую бутылочку, заполненную неким эликсиром, сделанным по семейному рецепту. Мы с ним совершали большой круг почёта по центральной кольцевой улице, а за нами бежала в атага мальчишек, голосящих, что есть сил. «Опять бродяжка за своё! Опять гадость вонючую садит! Лук наш благоуханный губит!» Доставалось и в мой адрес, и ругани, и помоев. Жители были весьма недовольны. «Опять за свое, шаромыжник! И дружка позвал? Убирайтесь! валить отсюда! Не смейте сажать эту гадость! Топчите, топчите тюльпаны! Сгребайте семена их паршивые и в огонь, и в огонь! А вот тебе помой в харю, и тебе! Проваливайте из города! Какое ваше право тут сажать? Зовите мэра и стражу! Стражники, впрочем, были здесь же но не вмешивались, одновременно играя роль примирителя, ибо никто не рисковал от помоев и ругательств перейти к камням и побоям. В общем, обошлось. Когда я остановился у финиша, то смахивал на крайне странное и вонючее создание, покрытое густым слоем гадости. Мне вручили склизкую бутылочку из плохого стекла, заткнутую куском тряпки. Внутри бултыхалось нечто серое, напоминающее испортившийся грибной бульон, со склизлыми кусочками моркови. Зрелище отталкивало. Опрокидывать сей эликсир в рот не хотелось совершенно. Слава богу, и не требовалось. Это заначка. Эликсир даровал прибавку в 10% от родного объема маны персонажа, сроком на 1 час. Час позора равнялся часу прибавки в мане. Также при использовании эликсира от выпившего его игрока будет двое суток пахнуть тюльпанами. Причем даже не пахнуть, а вонять, ибо запах хоть и цветочный, но крайне сильный. То же самое, что опрокинуть на себя бутылку с духами. Но дело того стоило, ибо бутылка была неконфликтной. То есть, в отличие от аур, заклинаний и прочих эликсиров, не конфликтовала с другими средствами усиления. Что еще интересней, чужую бутылочку выпить было можно, но получить эффект нельзя. Разве что не сварение цифрового желудка. Только тот, кто совершит под градом помоя в круг почёта, получит в награду бонусные 10% маны. Учитывая факт, что слухи о деяниях в Вальдире разносятся быстро, мало кто из солидных игроков согласится на такой променад под ливнем вонючей жижи. Нищий бродяжка застенчиво улыбнулся удивительно белыми и частыми зубами. Зазывающе махнул рукой, но я поспешно замотал головой и развёл руками. Хотелось бы, мол, ещё раз искупаться в помоях, да время поджимает как меня заранее предупредил Злоба, бродяга звал меня на круг почёта по соседнему городку «Чесночная радость» и дал бы мне ещё одну бутылочку, что повышало бы здоровье на то же число процентов. Кстати, и сам Злоба сидел в кафе и наслаждался свежими круассанами и горячим шоколадным молоком. Оглядев меня издали, он ободряюще улыбнулся, указав головой в сторону ближайшего прудика, и пообещал. «Ближе к вечеру напишу тебе письмо. Держи при себе свитки телепортации» а бутылочку сразу же в личный кабинет. Как только отмоешься, немедля убирай в надёжное место. Это добро того стоит. Не профукай. Удачи тебе. И тебе. Ответил я, стараясь случайно не проглотить стекающее по лицу яйцо с остатками ярко-зелёной скорлупы и синим желтком. И тебе. Тьфу. О, злоба. Чего? Так дальше и пойдёт? С помоями, льющимися на голову, знакомствами со странными типами. «Бутылками с грибной гадостью и прочим». раз А ты как хотел, дружище». На меня глянул удивительно пронзительный взгляд. чтобы потратить не больше получаса и получить двадцатипроцентную прибавку к мане навечно?» «Да нет, просто уточняю. Ты Вальдиру знаешь. Она особо капризная. Уделишь ей времени и упорство с два вагона и три сотни тележек, тогда и она тебе чего-нибудь подарит хорошего». К примеру, есть возможность поменять твою специализацию на куда более подходящую. Правда, сугубо мирную. Посмотри её на досугах в гайдах. «Маг пути» называется. Или слышал уже о таком? Никогда не слышал, если честно. Но название красивое. Неудивительно, что не слышал. Класс ведь кошмарно непопулярный. Боевые и призывные заклинания у них урезаны до жути. Поддерживающие заклинания об Кромсоны столь же сильно, но пострадали чуть меньше, чем остальные. А вот магия путевая и все, что с ней связано, расширена до невозможности. Мосты там наводить, тоннели магические создавать, освещать пространство вокруг отряда, искать сокрытые в земле и воде. Но класс только для командной игры. Самое же главное, для его получения надо потратить никак не меньше трех-четырех дней, мотаться непрестанно по диким буеракам, выполнить около 20 долгих и сложных для сотого уровня заданий, чтобы только приблизиться к старому наставнику-эльфу, живущему в самом сердце рощи Багруора. У меня есть готовый и расписанный по мельчайшим пунктам план, что гарантированно позволит тебе добраться до наставника и получить класс за два с половиной дня. Но все в нон-стоп режиме и с минимальным отдыхом на сон в реале. Что скажешь, начнём? Ещё до вечера успеешь выполнить первый круг заданий и начать второй. Два с половиной дня? Только на получение класса? Ага. Но бонусы там жирные до невозможности, если брать за главную благодать количество маны. Извини, не пойдёт. Вот и я про то же самое. Поэтому бери, что есть, Рос. Бутылочка, может, и мало даёт, но зато её можно запустить в связке с любыми другими заклинаниями или умениями усиления. Тем она и ценна. К вечеру постараемся выбить для тебя ещё одну плюшку. Завтра замахнёмся на дело посерьёзней, если у тебя будет часов пять-шесть свободного времени. Ты сейчас напоминаешь мне чувака, пришедшего в фитнес-зал и сказавшего «Хочу быть мистером Олимпия». Самым большим и самым сильным. Но заниматься смогу только час в день и не больше двух-трёх раз в неделю. Но пресс пусть будет суперрельефным и непробиваемо каменным. Смекаешь, о чём я рос? Тебя только самый тупой не поймет. Ладно, понял. Готов и дальше выдерживать шквал помоев, если это с пользой для дела и экономит время. Спасибо. И тебе. Не забудь вымыться, Колумб, а то пахнет от тебя как...» Боевой маг не договорил, растаяв во вспышке переноса. А я разбежался, оттолкнулся посильнее от кромки берега и с шумом ухнул в воду, распугав мелких рыбешек и рачков. Серые утки с недовольным кряканьем отплыли от меня подальше поглядывая на флегматичных горожан, резко успокоившихся после отбытия странного бродяги. Я тщательно отмылся от помойной гадости. Выудил из волос разбитую пустую раковину моллюска, содержащую в себе большую розовую жемчужину. Вот это да. Кто-то сожрал устрицу, но оставил там жемчужину и выбросил всё это на голову проходящих под окном бродяг. Ещё удалось найти в складке одежды медную монетку. Небольшая компенсация за перенесённый позор. Приведя себя в порядок, выбрался на сушу и прогулочным шагом отправился к гостинице, оставляя за собой мокрый след. Больше ждать не смогу. Дочь моя настолько стала самостоятельной, что вскоре вовсе не будет спрашивать родительского совета. Опять же, надо успеть связаться с Кирой, затем встретиться с остальными боевыми друзьями. После чего меня ждёт лес людоедов. Но кое-что я всё-таки сделал. Вновь забрался в раздел сообщений и отправил письмо лысому искателю интересного. Написал я следующее. «Если сумеешь сделать меня магом пути, но так, чтобы я не бегал ради этого сутками, а прошел до цели vip дорогой пусть и с большой стоимостью золотом, с меня причитается. И ради ответного подарка выложусь по полной. Хоть поход в Тонтериал со осмотром достопримечательностей и отколупыванием на память кусочка печени павшего бога». Пост скриптум. «У меня осталось меньше шести дней, потом специализацию не отменить. Удачи с паутиным поэтом». Ответное сообщение пришло быстро и было очень кратким, но задумчивым. Интересно. Ну вот, камешек в болото удачи я забросил. Может, пойдут круги по воде, а может и нет. Но хоть что-то сделать я попытался. А мне следовало торопиться, я опоздал. Пришедшие недавно на память боевые друзья начали недвусмысленно напоминать о себе гневными сообщениями, и я ускорил шаг. Не люблю разыгрывать из себя героя, считающего, что его все обязаны ждать. Я ведь не король. Что есть дремучий лес? Недавно я задавал себе такой вопрос. И даже слетал посмотреть на растительного монстра собственными глазами. Да это гигантский живой ужас, полностью соответствующий своему названию. «Тёмный край». Лучше бы назвали просто и ясно. Лес смерти. И всем сразу бы все стало ясно. Зачем вводить игроков в заблуждение, утверждая, что сей край всего лишь мрачный? Куда там? Так вот, главная проблема заключалась в следующем. Проблем было слишком много. Прибывший на место сбора шепот сразу и категорично заявил. В текущем составе нашей группе в темном крае настанет быстрый и ужасный конец. Тихушник наверняка выживет но лишь сумеет уйти и, может быть, спасёт одного из членов группы. Всё. Нападение следует ожидать со всех сторон. С земли, с боков, сверху. Причём одновременно. Тёмный край — это, конечно, не запределье, но и не светлый берёзовый лесок в нубозоне. Населяющие дремучий лес дикие звери настолько кровожадны, мощны и сильны, что запросто повалят на землю любое грузовое животное, включая в этот перечень мамонта. Повалят и сожрут. Населяющие чищобу растения лишь на треть состоят из обычных деревяшек. Две трети — одушевленные деревяшки, любящие мясо. Лианы, падающие и поднимающиеся стволы, корни, пни-пожиратели, просто злобные древесные великаны с бородами из лишайника. Их много, и они повсюду. Причем идеально маскируются под обычную флору. Населяющие лес разумные существа на 90% нам враждебны. При этом превосходят и диких зверей, и растения иначе они бы не смогли тут выжить. В число этих гадов входят великаны-людоеды, орки, ридовые отряды отколовшихся от сородичей эльфов с куда более темной кожей и злобно полыхающими глазами, армия разбойников разных раз а также оравы сильно похожих на обычных бандитов в атак дезертиров, смывшихся с поля вечного боя. Что за дезертиры? По игровой легенде, в темном крае вот уже несколько столетий стоит армия Рокхальроума, пытающаяся выбить из гигантского леса всю наполняющую его ужасную скверну. Солдаты иступленно сжигают деревья, строят укрепления, уничтожают поселения великанов-людоедов, стреляют ворков, вырезают эльфов-отступников, десятками и сотнями вешают разбойников и также поступают с пойманными дезертирами. Но при этом за столетия армия не продвинулась ни на шаг вперед или назад. Так и сохраняется патовая ситуация. Это мясорубка запущенная в четверть скорости, медленно и неспешно перемалывающая всё живое в своей пасти. В этом главная трудность. Количество фракций ужасает, и каждая из них сама по себе ненавидя остальных. Те же разбойники и дезертиры, несмотря на свою схожесть, просто не переваривают друг друга. Эльфы никогда не помирятся с орками. Великаны вроде бы в ладах с орками, но то и дело голод заставляет их нападать на союзников. В лесу полно добычи, но попробуй убей этих тварей. Тут скорее наоборот получается. Тебя схарчат с большим удовольствием. И поэтому любая устраиваемая охота в этих краях делается огромной толпой. Лишь в это время объединяются несколько враждебных фракций и устраивают масштабный забой всего встреченного на пути, называя это просто и со вкусом кровавый гон. Охота длится с утра до заката после чего добыча делится, фракции расходятся, устраивают обильный пир, а со следующего утра вновь начинают резать соседям глотки. Направление кровавого гона решают каким-то особым голосованием. Выглядит он, как десятикилометровая в ширину полоса, тянущаяся от рассвета до заката. Что попало в нее, будет уничтожено. Неважно что, будет уничтожено. Будь то деревушка, торговый караван, процессия мирных монахов или же группа игроков-чужестранцев. Откуда я все это знал, хотя до этого вообще мало что представлял? О, тут все просто. Я послал всех куда подальше, нашел себе собутыльников и напился в хлам. Если же подробней, я отправил всех друзей, включив в их состав дочь, на отвязное приключение верхом на боевом мамонте. С ними же ушел и тиран. Дочь — член моей семьи, посему легендарный волк отнюдь не протестовал против подобного нахальства, а игровая система помощь родственникам приветствовала. Также муж и жена могут обмениваться питомцами. Цель приключения и более чем щедрую награду предложил... Я чудом не упал, когда услышал. Предложил Бом. Наш скупердяй Бом, явившийся несколько запыхавшимся, но с радостной клыкастой ухмылкой, предложил всем занятия на то время, пока мудрый лидер, то есть я, чешет глупую репу. Что парадоксально. Требовалось собрать кучу каких-то странных ингредиентов числом до трех тысяч штук. Их немало имелось рядышком, но там же бродили злобные монстры, так что без боёв не обойтись. Со всей толпы отправился и бравый алхимик Храбр, к моему удивлению. Он пожелал что-то собрать из алхимических ингр, в обмен пообещал помочь заклинаниями, лечения и усиления эликсирами. Храбра приняли с радостью, хотя он порой вздыхал, косился на мрачный лес и что-то бормотал про свою нелюбовь такого странного сочетания, как лес, живые пни и полуорки. Ну, у каждого свои сверчки в голове. На кого я оставил дочурку ненаглядную? Официально на тирана. А на кого ещё положиться? Но это лишь официально. Реально же доча нагло заявила, «Дядя Орбит за мной присмотрит». Подлый лысый эльф радостно подтвердил её утверждение, и я едва не подавился. Это то же самое, что попросить одну ядерную бомбу присмотреть за другой. А что делать? Роска с каждым часом становится всё более непредсказуемой и самостоятельной. И она чуток подросла, Сантиметра на 3 за ночь. Нынешнее поколение такие акселераты? Но мне удалось заманить её в лавку, где она с радостью выбрала серебряную кольчужку и высокие кожаные сапоги. Больше ничего не захотела. Не взяла и своей странной палки, найденной мною в хижине, что меня удивило. Но задумываться пока времени не было. Но я выгадал всё же полчаса, исходил в другой магазин, где приобрел четыре свитка с дорогущим заклинанием, позволяющим мне мгновенно телепортироваться к своему родственнику. В мире вальдиры из таких у меня только Роско. Пусть будут свиточки. На всякий пожарный случай. Чтобы злой папа мог в любой момент оказаться рядом с дочерью и покарать тех, кто посмел ее обидеть. Как бы то ни было, вся компания убыла, предварительно получив мои заверения, что я останусь в пределах городка Кром. Я же сделал удивительнейшую вещь. Завалился в самый большой и оживлённый трактир городка Крома, где коротко переговорил со стоявшим за стойкой владельцем, после чего взобрался на высокий бочонок и провозгласил, перекрикивая общий гомон. «Угощаю всех за свой счёт!» Раздавшийся в ответ дружный рёв едва не свалил меня ударной волной с бочонка. К стойке ринулась целая толпа. Загремели деревянные пивные кружки, Хозяин и три помощника едва поспевали разливать живительную хмельную влагу. Зазвенели под потолком провозглашенные за мое здоровье тосты. Я с благодарностью махал в ответ зажатый в руке кружкой, понемногу прихлебывая неплохое пиво Абл и Габр, о чем говорило выжженное на кружке черное клеймо, изображающее подмигивающего рогатого эльфа. Из задней комнаты пыхтящий коренастый гном выкатывал большой бочонок с таким же клеймом почему я вдруг решил напиться, вместо того, чтобы заняться поисками серебряной кирасы из легендарного сета? О, ответ прост. Я понятия не имел, как это сделать. С чего начать? С путешествия к первому попавшемуся поселению великанов-людоедов и попытки расспросить их? Это вряд ли. Но медлить я также не собирался. Не осталось у меня больше запаса времени. Поэтому для начала займусь расспросами самого говорливого контингента — То есть поболтаюсь с захмелевшими мужиками, большей частью являющимися солдатами, охотниками, бродячими торговцами и циркачами. Что радовало, игроков в трактире не оказалось. Ну да, время светлое. Сейчас самое дело монстров гонять или цветочки собирать. А как стемнеет, можно и выпить пойти. Но меня к тому времени здесь уже не будет. Первые полчаса я просто слушал. Ни во что не вмешиваясь, улыбаясь всем подряд, не забывая шумно прихлёбывать пиво. Затем я принялся задавать наводящие вопросы, через слово осторожно поминая в суе такие знаковые места, личности и предметы, как утёс Рока, река Элирна, серебряная легенда, серебряная кераса и прочее. Глухо. Слухов имелось в достатке. Но никто и ничего вообще не слышал о затерянной где-нибудь посреди тёмного края серебряной керасе или серебряном молоте. Я провёл в трактире два часа, потихоньку наливаясь пивом и щедро тратя золото. Я расспрашивал новых посетителей, слетающихся на халяву, как пчёлы на мёд. Я поговорил почти с сотней местных. Услышал краем уха более трёхсот бесед, пока прогуливался между столиками. Но всё тщетно. Я уже отчаялся. Моя улыбка сильно увяла, и тут меня огорошили такой интересной новостью, что улыбка исчезла вовсе, а глаза выпучились так сильно, что я едва не коснулся зрачками сидевшего в полуметре от меня собеседника. Крупный верзила с простодушным конопатым лицом, допивающий девятую кружку пива. Радостно поведал, что он родом из небольшой деревушки Приутёсье, что на реке Элирни в миле от утёса Рока. И, мол, довольно недавно явилось в их деревушку пять чужеземцев, таких как я. То бишь тут прямым текстом заявлено, что их навестило пять игроков. Чужеземцы все как один в одинаковых синих плащах с белым лучистым солнцем. Они ласково улыбались, одарили всех детей заморскими конфетами и фруктами, вручили старости и старикам тёплые шерстяные пояса с богатой вышивкой. Мужикам — всем! Подарили по ножу крепкому, вот такому. Верзила снял с пояса и показал мне большой нож в кожаных ножнах, с роговой рукоятью, с тускло-блестящим лезвием. Не слишком дорогое, но вполне достойное оружие. Женщин постарше одарили платками, а девок — красивыми черепашьими гребнями. «Щедры они были, ой, щедры!» Завершил речь Верзила и уставился на стоящую перед ним пустую тарелку. Сообразив, к чему клонит Бугай, но еще не поняв, что новость окажется сокрушительной, я повысил голос и провозгласил. «Хозяин! Хлеба, мясо, похлебки, копченой рыбы и мяса разного моим друзьям! За мой счет и пиво! Больше пива!» Повторился дружный рев. «Меня начали так часто и сильно хлопать по плечам, что я бы скончался, не сиди в локации с мирным статусом. Я вручил подбежавшему официанту горсть серебряных и золотых монет, хозяин расплылся в широчайшей улыбке, замахал руками, из кухни повалили поварята с доверху нагруженными подносами. Верзила радостно сцапал целую жареную курицу и продолжил рассказ. Чужеземцы закатили пир, поведав, что совершили, молзнатную торговую сделку неподалеку отсюда. Вот и празднуют. Пировали все. Пили все. Вино и пиво было привезено чужаками с собой, вместе с другими припасами, на трех больших повозках. И вот за вечерним пивом, когда все упились в Зюзю, а души возжаждали откровений и бесед, чужеземцы-добряки начали расспрашивать жителей. Сначала они вспомнили о знаменитом воине Гриме и его боевой спутнице Мирте. Деревенский тут же подхватили, ибо все знали, что доблестная воительница погибла чуть ли не за околицей их деревни, на вершине утеса Рока. А разговор свернул на доспехи грима, на серебряную легенду. «Тут-то меня мороз по коже и продрал». Верзил из приутёсья, жадно обгладывая птичьи кости. Сообщил, что один из чужеземцев в синем плаще, человек с суровым лицом, ярко-синими глазами и длинными чёрными волосами, не спадающими на широкие плечи, достал бережно из мешка и показал старости до да старикам удивительно странные и чем-то даже смешные сапоги. Сапоги были скованы друг с дружкой, не слишком длинной, но очень толстой серебряной цепью. Да и сами они из начищенного до блеска серебра, с носками, украшенными тремя острыми шипами. Ох, если таким пнуть! С мощной ребристой подошвой, со средней длины голенищем. Тогда же и прозвучало странное и опять-таки смешное название «волчьи путы». Если речь о веревке, то может быть. А если о сапогах? Разве ж волки в сапогах ходят? Я сидел, примерзнув к лавке, не обращая внимания на выливающееся на грудь пиво и остолбенело, глядя на верзилу. Мне только что сообщили, что некие игроки, усиленно, методично и не особо считаясь с расходами, ищут серебряную легенду. Что самое страшное, в их руках были скованные цепью сапоги, прозвучало название «Волчьи путы». Обувь воинская, боевая, выкована из серебра. «Чтоб меня!» «Имена гостей!» Того деревенский парень не знал. Но щедры они, безмерно. Обещали вскоре снова заглянуть и грозились осыпать серебром того, кто хоть что-то узнает о легендарных доспехах грима безутешного. Или же о тех, кто также расспрашивает про части доспехов из серебра со смешными волчьими названиями. «И это радость великая!» Обещание чужаков. «Почему?» «Ну как почему?» «Ведь ты...» — испачканный в жире палец бугая показал на мою облитую пивом грудь. «Ведь ты расспрашиваешь про гримы и доспехи?» «Вот, я им так и скажу. Был, мол, на в городе Кроме, да и услыхал, как добрый и щедрый чужеземец расспрашивал про серебряные штуки. Кстати, а как кличут благодетеля чужеземца?» Я поспешил заверить, что желаю остаться безымянным, а вообще я родом с далеких островов, и здесь только проездом после чего отправляюсь в северные пустыни. Толку от моих слов не было. Местный оглядел меня крайне цепко, наверняка запомнил приметы. Но одежда у меня обычная, хоть и дорогая. Рисунков клановых нет, имя я не называл. Расспросив Верзилу еще немного, я убедился, что больше тот не знает ничего. Разве что добавил, будто те же чужеземцы наведались в следующую деревушку, расположенную ниже по течению. А еще что странно? Рыбаки деревенские божились, будто видели в речных водах самых настоящих ахиллотов, рыскающих у дна, выдирающих коряги и валуны, медленно продвигающихся все ниже и ниже по течению. И Маладин вынырнул, фыркая и улыбаясь одарил рыбаков жемчугом, забросил в лодке три кукана с увесистыми рыбинами, да расспросил, не попадалась ли в их сети диковина какая. Больше парень ничего не знал. Я поспешил поставить перед ним три полнехонькие кружки пива. Заставил две выпить сразу. Туда же добавил бутылку местной настойки бодрящей до да здоровенный бокал кислого вина. Вдруг долбанет его амнезия цифровая. Не убивать же несчастного. После я попрощался и поспешно отсел. А мое место заняли другие посетители, зоветшие речь о новом борделе на улице Центральной. Девки там, мол, такие статные, с улыбками зазывными, голосами океусирен морских, а выпуклостями и возвышенностями своими подплатьями облегающими заставляют прохожих спотыкаться и невольно сворачивать налево, к бордельной дверке заветной. Я вернулся к стойке и попросил клюквенного морса. Мысли метались, как перепуганные мальки, завидевшие сачок. Итак, случилось самое страшное, что только могло произойти. Охоту за серебряной легендой начали другие игроки. Причем у них на руках есть как минимум один предмет из сета. А может и больше. Ведь не факт, что где-нибудь в очень надёжном месте не лежат ещё два-три предмета. Я волк-одиночка, копаю и вынюхиваю самостоятельно, бегаю там и сям, надеюсь на авось и удачу, на интуицию. А они буквально процеживают всё через мелкое сито. Процеживают абсолютно всё подряд, начиная со слухов и заканчивая илом речного дна. Это целая компания по розыску легендарного сета включающая в себя поиск других игроков, занимающихся тем же. Их легион. Одинаковые плащи, уверенное поведение, большой объем средств. Все кричит о достаточно сильном клане. Что хорошо, я хотя бы могу узнать хоть что-то про моих конкурентов. Этим и займусь-ка, не прекращая раздумывать. Отлипнув от стойки, я расплатился с хозяином, даже не запомнив предъявленные суммы. И ведь наверняка обманул меня шельмец но сейчас не до тщательных подсчетов и торгов. Выбравшись на улицу через заднюю дверь, я направился к центру, выискивая взглядом одно из самых распространенных в мире вальдиры зданий. Итак, я один, а их много. Это понятно. Я ищу для себя лично, а они для клана. Для них это в первую очередь предмет для продажи, для торгов, для высокой политики. Почему? потому что очень малы шансы на сбор полного легендарного сета или хотя бы нескольких предметов. Мой успех — удача, помощь богини и отсутствие конкурентов в начале пути. В игровом мире есть игроки-счастливчики, обладающие полными сетами экипировки, включая наборы уровня легендарного. Но, насколько я знаю, большей частью они вообще не искали предметы. Они либо выкупили предметы разом, либо один за другим на аукционах как официальных, так и черных. Либо им выдал клан, поступивший точно так. Выкуп с рук и на аукционах. Я же уникум, идущий по классическому, воспетому, но никогда не используемому пути. Шагаю по настоящей квестовой приключенческой цепочке. На каждом звене получаю либо предмет, либо подсказку, указывающую дальнейшее направление. Вскоре мы столкнёмся. Я и мои конкуренты. Это неизбежно. Произойдёт либо случайная встреча, либо намеренная. Я от своей идеи не отступился. Я хочу собрать полный сет. Хотя мои шансы в данный момент близки к нулю. Против толпы буром не попрёшь. Мне потребуется какой-нибудь козырь. Что-то такое, что может позволить забрать сапоги из жадных клановых лап. Посему я и пришёл к всему зданию. Библиотеке. Звякнуло несколько монет. Расторопный мальчонка исчез за массивными шкафами, чтобы вернуться спустя три минуты и доставить на специальные тележке, огромный фолиант в кожаном переплете с золотым тиснением. Название было простым и вызывающим дрожь. Кланы Вальдиры. Здесь все кланы. Абсолютно все. Точно такие же книги есть в каждой библиотеке игрового мира и зачастую у каждого клана. В книге каждому клану отведен ровно один книжный разворот. Два листа. На первом листе лишь текст, коротко сообщающий название клана, время основания, девиз, имя главы, описание внешнего вида кланового символа, расположение клановой цитадели, внешний вид и цвет плащей, перечень орденов, медалей, памятных подарков и других наград от сильных мира сего. Отдельным столбиком шли упоминания о прочих заслугах клана, таких как участие в особых войнах, конфликтах и прочее. Ну и еще целая куча информации имелось. На втором листе уже имелись рисунки. Клановый символ. Клановые плащи. Клановая цитадель. Клановое восхваление. Проверим-ка. Клан не спящих. Тихо произнес я, и страницы зашуршали сами собой, безошибочно открывшись на нужном месте. Ух. Полное впечатление, что огромный огненный глаз на шпиле клановой цитадели уставился прямо на меня со злобой и гневом. Я будто в огненной лаве искупался. Настолько много огня и пепла на развороте не спящих. Страницы оформлены безукоризненно. Явно сам клан заплатил немалые деньги художникам местным и указал, какие украшения и стиль хочет привнести. Повсюду в желтоватой и местами подпаленной бумаге огненные трещины, пересекающие строчки. Широко раскрытый глаз «нет-нет» да мигнет, повернется из стороны в сторону. Аж дрожь по коже. Интерактивная книга, ничего не скажешь. Так вот искать хорошо, но я не знаю название нужного мне клана. «Придется пользоваться поиском чуть иначе». «Ищу», — произнес я, выждал мгновение и добавил. «Синие плащи, белое солнце». Управляющий книгой программный модуль не подвел, добродушно прошлись прошелестев страницами и выдав мне желаемое сочетание. «Боевой клан, солнечные мыши». «В альянсе с кланом Лемминги Хаоса». «Глава клана, сияющий Атум». Всего несколько строчек. А столько информации, если не выбивающие из колеи, то заставляющей мгновенно принять решение. Как я и поступил, просто захлопнув фолиант, вручив помощнику пару мелких монеток и покинув здание библиотеки. Почему? Потому что наскоком и нахрапом дело не решить. Лемминги хаоса нечто очень серьезное. Я недавно слышал о них и их стремлении получить несколько легендарных уловов. Этот клан не может быть пустяковым, дурным и глупым. Это мощная торговая организация. А это, в свою очередь, означает, что клан ничего и никогда не делает просто так, бесплатно или ради богоугодного дела. Именно про таких говорят, что они родную маму за пятак продадут, а потом пожертвуют копейку на строительство храма. Грехи замолить. Смысл идти к таким ребятам и говорить? Я, мол, первым искать начал и дальше вас продвинулся. Нет абсолютно никакого. Один чистый вред. Устраивать долгие и мучительные переговоры? А что я им предложу? Это они мне предложат. Продай собранные предметы сета «Серебряной легенды» нам. В любом случае, нужно время. А у меня его нет. Короче говоря, только что моя тихая и робкая воздушная мечта поиметь полный сет «Серебряной легенды» до отправки в Великий Поход с треском разлетелась в пыль, прямо как детский песчаный замок от удара ноги хулигана. Да, вроде бы части серебряной легенды не у лемингов, а у членов боевого клана солнечных мышей. Вот только тут прозрачно заявлено, что эти два клана одно целое. И не только из-за альянса, а и по причине их общих во многом названий. Там и там присутствуют грызуны. Не стал бы грозный боевой клан просто так называть себя мышами, ибо людская злая молва мигом переиначит мышей на крыс. Ещё врезался в память игрок с ником «Сияющий Атом», уже упомянутой мною молвой, давным-давно переиначенный в ядерный атом. Почему? Из-за бед, приносимых игроком и его дружками, что в незапамятные времена под его предводительством потрошили карманы всех подряд, устраивая настоящие агр-облавы, охватывающие огромные зоны. Под командованием Атома агры загоняли мирных игроков, как охотники гонят стада оленей или зубров, подводя их к крутому обрыву или иному смертоносному тупику. С гиканьем, воплями, криками, свистом, хохотом и азартным рёвом сотни агров гнали мирных бедолаг перед собой, как волна цунами гонит десяток утлых рыболовецких судёнышек на грозные скалы. Чтобы представить себе, как это выглядит, достаточно посмотреть любой кинобоевик, где индейцы откопали томогавк и, встав на тропу войны, устроили бойню для белых. Очень похоже вплоть до цветных полос на лицах и связок черепов на лошадиных шеях. Разве что скальпов не снимали. Невозможно. И вот сейчас сияющий Атум, что в свое время занимал первое место в рейтинге Агров, внезапно стал порядочным главой боевого клана. Обычного, а не Агр-клана. В Фолианте иначе бы указали тревожно о возможной опасности. Какое потрясающее перевоплощение. Давным-давно когда я был лучником. В тавернах долго чесали языками, пытаясь понять, как Атум за ничтожный срок сумел перекраситься, смыть с себя красный колер Агра и превратиться в мирного зеленого добряка. К таким зубастым товарищам я не пойду ни за какие ковришки. Во всяком случае, не пойду на наобум. Тут надо продумать все досконально, учесть каждую мелочь, просчитать все варианты событий. Ну или хотя бы перекреститься раз сорок, хряпнуть грамм триста, написать игровое завещание и только потом прыгать в этот адский омут. Это я шучу, конечно. Но, как говаривал мой несколько изменившийся уличный соратник Влас, в ответ на чьё-нибудь слабое, но чуток дерзкое блеяние, дай полтинник на платок, чтобы я потом мог вытереть испачканные в твоей крови кеды. Звучит жутко глупо, но так, наверное, со мной и попытаются поступить. Похоронить меня? за мои же деньги. Почему? А сколько стоит полный сет серебряной легенды в реальных деньгах? А сколько стоит отдельный предмет серебряной легенды в реальных деньгах? Ух, надо отвлечься. «Милая, как рыбалка. Уже поймали мобии хик и — написал я, пытаясь выдавить из себя жалкую шутку. «Вот-вот начнём». Последовал быстрый сжатый ответ с небольшим дополнением, пришедшим секундой позже. «Всем поставили по одному наблюдателю. Нашей лиги троих». М да Но учитывая, что там за главную Кира, я особо не переживал. Она все равно мухлевать и пытаться не станет. Пусть себе наблюдают». Сверкнуло. «На локации Возрождения, мимо коей я медленно проходил, появился обнаженный молодой человек в коротких кожаных шортах с зеленой вышивкой». Он потрясённо схватился за голову, уставился в виднеющуюся за окраинными домами чёрно-зелёную стену угрюмого леса тёмный край и завопил. «Да я же и увидеть не успел ничего!» «Вообще ничего», — поинтересовался я, не пытаясь насмехаться. «Почти», — развёл руками игрок и шагнул с плиты, подчиняясь просьбе сидящего на лавочке неподалёку седенького дедушки, кормящего армию голубей крошками большой булки. «Если дедули нахамить и не сойти с плиты, по его дребезжащему приказу на тебя налетят голуби, навешают люлей, покроют тебя слоем пометы и стащат такие сплеты. Поэтому с дедушкой шутить не стоит. Это я узнал из трактира, много чего наслушался. Астрадалец в шортах тем временем продолжал изливать душевную боль. Почти ничего. Свист какой-то, потом бум, я упал, что-то схватило за ногу, куда-то потащило, подерну, забросило в нору, протащило дальше под землёй и только потом убило. «Слушай, а вот, к примеру, моя экипировка. Добро из рюкзака. Это всё сейчас где?» «В норе», — с сочувствием ответил я, вспоминая рассказ охотника-полуорка из трактира, красующегося двадцатью тремя шрамами только на лице. «В пределах сорока больших шагов от того места, где тебя схватили. Глубина норы может достигать десяти метров. Там целый лабиринт нор. В каждой может сидеть по зубастому монстру. В общем, удачи тебе, братух. Не вешай нос». «Млин». Охнул игрок, и я, чтобы ободрить несчастного, протянул ему бутылку хорошего вина, приобретённого в том же трактире, и три золотые монеты. «Держи, на удачу». «Спасибо». «О, слушай, ты же Росгард! Тот самый Росгард!» «Ага, я самый». «Легенда который «Ну?» «У которого три сына от лизаны не «Не-не, тут ты ошибся». «Да есть же видео!» где ты и Лизана впервые возлегаете в самом начале дерзкой эротической драмы «Она, он и клятый колдун-развратник». «Что?» «Какое видео? Где ты видел?» «Я не видел. Люди говорят. То ли уже типа вышло, то ли вскоре выйдет». «Вот черт». «Ладно, удачи тебе. Надеюсь, заберешь экипировку». «Рос, послушай, дай автограф. На... на чем бы... Вот, распишись на моих шортах. У тебя есть карандаш?» «Автографов не даю». Поспешно открестился я и дал дёру, спеша покинуть игрока, дедушку и смертельно опасных голубей. Не слушая криков голого мужика, Круто свернул на боковую улочку и окончательно скрылся от известности. Лучше мне прозябать в тени, чем в лучах такой вот яркой эротической славы. Ёлки! А если Кира узнает? И что значит «предстоящим»? Ну и гораздо же на сплетни игроки. придумывают же! И, кстати, я в фильме на какую роль претендую. Уж точно не она. Остаётся только он или же колдун-развратник. И вот гложут меня смутные сомнения. — Здесь розгард ударил в спину крайне неожиданный вопль, донёсшийся от локации Возрождения. — Тот самый розгард Крик сработал не хуже тарана. Буквально подпнув меня, и заставив убраться с солнечных улочек, виляющей машиной походкой. Вот уж точно бегство тёмного колдуна-развратника. И смех, и хохот, и горький плач. Найти бы этого режиссёра и вручить ему золотой пенди. Да к чёрту режиссёра и его эротическую драму. Сниматься один чёрт не стану, денег у меня хватает. Ни за какие ковришки не стану я участвовать в возлегании. Хотя... Если мне вдруг посулят часть легендарного сета, то я... Ох, куда-то не туда свернули мои мыслишки. За такие рассуждения подруга жизни может думалку оторвать. Суть моей проблемы на текущий момент — я понятия не имею, как подступиться к темному краю и скрывающимся в нем частям серебряной легенды. Деньги есть. Собрать ударный рейд-отряд на собственные средства и разнести на своем пути все в пух и прах? Заманчиво. Вот только если мы наткнёмся, к примеру, на лагерь великанов-людоедов, и если один из участников рейда увидит валяющийся под алтарём серебряный молот или же серебряную кирасу, то крайне велики шансы, что он попросту хапнет добычу и мгновенно портанётся куда подальше. Поняв, что за сокровище, оказалось в его загребущих ручонках. То есть я собственноручно отдам часть сета в чужие лапы? Не пойдёт. Для подобных нацеленных походов нужен отряд, которому ты будешь доверять полностью. Не станешь сомневаться в их честности и порядочности. А в виртуальном мире подобные качества редки. Ведь игроки сюда приходят как раз ради того, чтобы оторваться, сорвать на время с себя маски добропорядочных граждан. Добравшись до торговой лавки, я принялся закупаться. Тут же срывая с плеч пустой шелк и одевая вместо него грубую жесткую ткань боевого мага. Темный холщовый жилет двойной прошивки. Плюс к мане и к интеллекту. Небольшая защита от физурона. Такие же просторные штаны с теми же бонусами. Высокие сапоги из просмоленной грубой ткани, доходящие до колен и дающие прибавку к грузоподъемности, мане, защите и замедлению усталости. Джутовая куртка с высоким воротником и капюшоном, застегивающаяся на медные крючки и спускающаяся до бедер. Костяные наколенники с неплохой защитой от физурона. Костяные наплечники. Широкий тканевый ремень с квадратной костяной пряжкой, на которой вырезана скалящаяся волчья морда. Плюс к жизни и грузоподъемности. Десятков кармашков под эликсиры и продолговатый деревянный пенал под свитки. К прилагается полная свежей ключевой воды объемная фляга из зачарованного дерева. Большая шерстяная накидка плащ без капюшона, обвешанная обилием лохматых нитей серо-зеленого цвета с вкраплением желтого. Очки с круглыми линзами из чуть желтоватого стекла с серебряной оправой. Бонус к интеллекту 1 — 1% к шансу критического урона и плюс 1% к шансу заметить что-то интересное и необычное, включая поиск уязвимых мест у противника. Широкий костяной обруч, вернее, состоящий из скрепленных вместе роговых пластин круг, на шею. Отличная защита от урона физического и немного от магического. Снижает шанс нанесения крита в горло или затылок. Там торчит вверх полукруглая пластина, защищающая низ затылочной части головы. Перчатки тканевые, из серого тусклого шёлка с чёрными стреловидными разводами. Бонус к мане и жизни. Рубашка шёлковая белая. Где там было принято надевать именно белую рубаху? Даёт прибавку к жизни и регенерации. Костяные шипастые налокотники с тесёмками из паутины овражного паука. Шляпа без полей с роговой нашлёпкой сверху. Сама сшита из той же паутины в три слоя. Внутрь вплетены нити зелёного шёлка. Ну, на этом можно и остановиться. Я неплохо снаряжён по меркам среднего игрока. Всё подобрано под лес. И нет, я не собирался в одиночку атаковать монстров, населяющих угрюмый тёмный край. Ах да, совсем забыл про ювелирку. Перстни с рубинами и сапфирами, два браслета, инкрустированных ими же, золотая цепочка с большим ромбовидным рубином на шее. Из Собственное заклинание, требующее улучшения. К ним добавил четыре боевых жезла с различными зарядами. Цепная молния, огненный поток, каменная дробь. С дробью взял целых два жезла, ибо не зря в Вальдире их любовно называют обрезами. Действует, как самый настоящий укороченный дробовик, с коротким рыком посылая во врага солидную горсть каменные картечи, запросто отбрасывающий назад и сбивающий с ног. 20 боевых магических свитков с массовыми заклинаниями. Среди них один метеор. Четыре свитка телепортации. Два кристалла возврата в кром. 20 банок с маной и 10 банок с жизнью. Десяток разнокалиберных банок, подстегивающих регенерацию, скорость бега, замедляющих усталость. Большего мне и не надо. Я не планирую путешествовать слишком долго. Можно сказать, что все путешествие сведется к короткой вылазке на одно знаковое место. Давно уже пора. Попрощавшись с продавцом, я покинул лавку, тут же нырнув в соседнюю дверь. Гостиничную. Как-то пусто у меня в личной комнате. Ни одной живой души. Здесь я разгрузился, оставив при себе только приготовленное для вылазки добро. Едва не споткнулся о лежащий в углу пожитки тирана, его легендарный экип. Спустившись по лестнице в холл, улыбнулся девушке за стойкой и оставил ей список, включающий в себя наименование школьных учебников, а также название толстенной огромной книги с названием «Боги Вальдиры» «Правящие и павшие. Полная божественная история». Крайне многообещающая, поэтому я легко расстался с необходимой «чудовищной» суммой и попросил пока оставить за стойкой. Заберу по возвращении. Покосился на чуть криво висящую картину. твою за ногу «Еще немного, и моя личность перестанет быть секретом для всех игроков без исключения». Выйдя за дверь, достал из поясного пинала свиток и прошептал. «Приутёсье». Поглотившая меня яркая вспышка быстро рассеялась зыбкими клочьями тумана. Я оказался в пяти шагах от околицы искомой деревушки и в двух шагах от пузатого деревенского стражника, приветственно мне кивнувшего. Ответив на кивок, я перевёл взгляд на величаво текущую мимо реку. Сориентировался и быстро обнаружил искомое. Нависающий над рекой крайне мрачный каменный утес, покрытый редкими деревьями на склонах и с голой неприветливой вершиной. Утес Рока. Поправив загнувшуюся полушерстяной накидки, я перешел на бег, под углом спустившись к реке и двигаясь вдоль берега. С каждым десятком метров утес становился ближе и выше. Вскоре надо мной нависла мрачная громада. Серо-черный камень покрыт кое-где скудными островками плодородной почвы. Зеленеют робкие ростки травы, колышутся цветы, видны редкие птичьи гнезда. Но меня занимали не птички. Нет. Мое внимание было сосредоточено на высокой вершине, заканчивающейся нависающим над далекими речными водами обрывом. Именно оттуда безутешный воющий грим серебряный молот бросал в реку Элирну части легендарного храмового водоспеха потерявшего большую часть своей силы после падения светлого бога Гравитала, превратившегося в ужасную тварь и низвергнутого в бездну божественного ада Тантериала. Падение одного привело к беде и смерти многих. Добравшись до полого лесистого склона, заваленного крупными каменными обломками, не делая паузы, я начал подниматься вверх, лавируя между деревьями, избегая встречи с обитающими здесь мобами. В руке зажат боевой жезл, В ладони другой залито мое самое-самое первое и, пожалуй, любимое заклинание. Остановился я лишь однажды. Прижался спиной к покрытому лишайником стволу дуба, переведя дыхание, снизу вверх смотря на преодоленный путь. Тишина. Ни одного игрока в пределах видимости. Или же местного. Только я и лес. Продолжив путь, я без затруднений преодолел последние сотни метров и оказался на вершине, подставив грудь неутихающему здесь ветру, сорвавшему капюшон с головы. Здесь. Вот именно здесь. На этом самом месте случилась страшная трагедия, когда обратившийся в безумного оборотня грим нанес смертельные раны соратнице и любимой женщине. И безо всяких трудностей можно было отчетливо увидеть следы той схватки. На округлых и серебристых боках валунов, на скалистой стене, на голом камне под ногами виднелись глубокие следы когтистых лап, пробороздивших прочный камень. В шаге от меня из узкой трещины в камне рос высокий цветочный куст, покрытый пышными цветами сало-белыми лепестками. Неподалеку от него, из такой же расщелины, выбивалась корявое черное деревце с несколькими редкими цветками серо-желтого цвета. Создавалось впечатление, что корявое деревце пытается дотянуться до цветочного куста своими изломанными и излохмаченными ветвями с обрывками листьев и обилием шипов. Но свистящий вершинный ветер дул ему навстречу, не давая ветвям дотянуться до нежных лепестков алло-белых цветов, при этом никак не затрагивая сам цветочный куст. Это же неспроста. Вон и камень с целой кучей непонятных букв и рун. А рядом с ним камень чуток пониже настоящий на самой верхней части утёса, смахивающий на продолговатую скамью, созданную природой. Я вполне понял безмолвное приглашение и, запахнувшись в шерстяную накидку, уселся на скамью. После чего мне открылся чудесный панорамный обзор на все земли вокруг. На далёкую сверкающую змею русло реки Элирны, на два столь разных растения, растущих на вершине. Упёршись локтями в колени, Я положил подбородок на ладонь и слепо уставился вдаль, смотря на далёкий-далёкий горизонт. Мне надо просто чуток передохнуть и подумать. Ну и выждать немного. Вдруг случится что-нибудь необыкновенное или же хотя бы просто необычное. Два необычных растения трепетали под порывами не слишком сурового ветра. Где-то высоко-высоко вверху клекотал огромный орёл, выискивающий добычу. Стрекотали кузнечики. Среди пучков суховатой жёлтой травы я наслаждался тишиной и покоем. Тут не нашлось валяющегося на камне предмета из легендарного сета Забытого гримом и не выброшенного в Илэрну. Два кустика с цветами обрадовали меня. Я счёл это прямым намёком на разыгравшуюся здесь давным-давно драму. Уродливый чёрный куст с пепельно-жёлтыми цветками. Это определённо грим безумный ак куст с яркими ала белыми цветами мирторозящий клинок преданное любимым и убитая. они такие разные и такие похожие и грим упорно тянется к мир те шипастыми уродливыми ветвями но кусты безмолвны и не пытаются прочертить ветвями таинственных знаков что вполне возможно ведь в вальдериии не такое бывает на чисто вымытых дождями камнях нет кровавых разводов и чьих либо костей из следов Лишь страшные борозды от когтей оборотня. Но он просто полосовал все подряд, а не пытался начертить подробную карту. эй с некоторым смущением крикнул я, огляделся, но не увидел намека на туманную фигуру какого-нибудь призрака. «Никого нету. Может, прийти сюда темной ночью, установить свечи в определенный рисунок, прочесть какое-нибудь заклинание? Но здесь нет могил Грима и Мирты. Их тела далеко отсюда». Тело Мирты было вморожено в лед. Теперь его должны были куда-то убрать, по моей давней просьбе, условию. Тело Грима? Чудовищный оборотень пал от наших рук и рухнул на пол темного сурового тоннеля Данжа Карстовой пещеры. А его волчья голова была отдана мною в гильдии магов Альгоры. Поэтому призывать здесь некого. Это просто своеобразный красивый памятник. Тут можно посидеть, почитать книгу о подвигах Грима и Мирты, выпить вина или воды, возложить цветы и насладиться окружающим великолепным видом с высоты утёса Рока. И всё. Больше тут не сделать ничего. Кстати, насчёт выпить. Трава пожелтела. Видимо, давненько не было дождей. Сняв с пояса деревянную флягу с ключевой водой, я сделал солидный глоток, предварительно отсалютовав кусту мирты, если я не ошибался в предположении. Подумал чуток, вздохнул, Шагнул к кусту и вылил на него всю воду без остатка. «Испей, Мирта. Водичка холодная, ключевая. Знал бы, вина принёс бы». Убирая флягу на место, глянул косо на куст грима и пробурчал без особой неприязни. «А ты перебьёшься, волчья сыть. Жена убийца фигов. Надо было тирана с собой взять, чтобы он задрал заднюю лапу и пометил твой куст. Вот бы Мирта порадовалась». Мрачноватый кустик мне не ответил если не считать за ответ скрежетание растительных шипов на его ветвях, а голый камень. Зато мои слова прокомментировал кое-кто другой, ехидно заметив, «Не стоит с кустами разговаривать!» И на меня упала большая клечатая тень, опутавшая все мое тело в долю секунды и оказавшаяся странной сетью из черного волоса или шерсти. Опутала не жестко. Я сохранил некоторую свободу рук и передвижения, резко обернулся, при этом едва не упав. Одна рука поднимала жезл, другая нащупывала пенал со свитками. За моей спиной стоял игрок девяносто третьего уровня — эльф. Зелёные косматые волосы похожи на изумрудную шерсть неведомого лохматого зверя. Весь в серой чешуйчатой коже. В руках очень большой арбалет, за плечом рукоять ещё какого-то оружия, широко расставленные ноги в странных сапогах, стаченных в виде толстых звериных лап, напоминающих тигриные Игровой ник ярко-красного цвета и гласит бладди Бакстеб». Он один. Очень доволен. Ухмыляется так широко, будто вместо меня видит огромный торт со взбитыми сливками. «Какого чёрта?» Перед глазами полыхнула надпись, обрадовавшая, что на меня использовано какое-то умение, магия или артефакт, блокирующая магию переноса. «Твою мать!» «Знаете, что я не взял с собой?» «Нож! Простой, грёбаный нож!» «Эй!» Рявкнул я, поднимая жезл и спуская курок. Каменная шрапнель пролетела сквозь ячейку сети и с треском ударилась о камень. Эльф-агр, ловко и непринужденно успел отскочить и развел руками. «Ничего лишнего, дружище! Ничего лишнего!» «Это лишь бизнес!» Он повел рукой, бросая в сторону нечто небольшое, вроде мигающего серого кристалла размером с куриное яйцо. «А? Ты о чем?» — крикнул я, хватаясь за один из боевых списков. Полыхнувшая в пяти шагах от меня вспышка телепорта выбросила на вершину «Утёса Рока» шесть игроков. Перед глазами замигала красным давным-давно невиденная мною надпись. «Внимание! Враг рядом! Персонаж Дортвидер!» выдавил я, выцарапывая из пенала свиток. «Привет, Рос!» Шагнувший вперёд Дортвидер смотрел на меня столь же радостно, как и Блади Бэкстоп до этого, как на вкусный торт со взбитыми сливками. «Утёс срока Ну ты умеешь выбирать!» «Привет!» — кивнул я в ответ. «Сразу начнём клюшками махать или даже сказать». «Говори!» — ответил Агр, памятный мне с яслей. «Вот ведь! Он достиг девяносто восьмого уровня. Не теряет времени даром. Хотя я скорее удивлён, что он так мало вырос, ведь у меня не было особого времени на целенаправленный кач. Но вслух я произнёс совсем другое. «Слушай, отвали раз и навсегда!» Послушайте, вы все. Кстати, убегать не собираюсь. Хотел, но передумал, как только увидел твою рожу. Одел бы шлем, что ли. Ведь настоящий чёрный джедай не показывал всем свою кривую харю. Так вот, улететь на Возрождение для меня не вопрос. Оказавшись там, на каменной плите, я встану, отряхну пыль с голых коленок, поправлю резинку на подгузнике, а затем заплачу круглую сумму, чтобы каждого из вас убили не меньше пяти раз кряду Я говорю серьёзно, и денег у меня хватит. Ещё и видеоотчёт попрошу чтобы полюбоваться на вашей смерти, потерю экипировки, опыта, добычи и прочего. — Рос! Дорт, к моему удивлению, не стал кипятиться и брызгать слюной, говоря вполне спокойно. — Ты не поверишь, но и для нас это уже далеко не личное. — Ну, может, если для меня. — И от нас тоже попросили видеоотчет, показывающий, как ты умираешь. — Кто попросил? — Не твое дело. — Ну ладно, — пожал я плечами. — А где твоя боевая подруга? Тут Дорт Видер не удержался, поднял руку и с царственной небрежностью картинно щёлкнул пальцами. свистнула Дорт дёрнулся. Мы дружно взглянули на его задницу, украшенную внезапно появившейся и довольно глубоко ушедшей длинной стрелой. «Ясно», — подытожил я. «Она с тобой». Один из аграф не удержался, ломая полукруг и мрачную атмосферу, натужно хрюкнул, всхлипнул, припав на колено, затрясся в припадке хохота. Послышались смешки. А ведь это всё записывается на видео. Они же не дураки, поэтому и дали мне выговориться. Поэтому и не спешат. Ведь никого-то левого завалить пришли. Они хотят замочить игровую легенду Росгарда. И посему пытаются создать нечто вроде шедевра про застывших перед схваткой ковбоев. И она не любит, когда щёлкают пальцем. «Дорт, ты просто не можешь не облажаться хоть в чём-то». Вздохнул я, поддевая носком сапога край сети когда я собирался на прогулку и встал перед выбором свитков с заклинаниями, то я не стал мудрить, попросту воспользовавшись наличием больших денежных средств и полученных заданий. Взял и купил малый набор путешествующего джентльмена. Потому и выкрикнул я один за другим несколько ласкающих мой слух названий, хотя о вальяжности пришлось забыть. Я чистил, как сумасшедший занудливый кролик. «Алмазные шипы, гнилое болото, огненный поток, каменный град, терновая пуща, метеор!» Я попытался скинуть сеть, но с первой попытки не вышло. Я грохнулся на камни вместе с ней, перекатился почти наугад, но это не спасло от нескольких ударов метательных кинжалов и пары стрел. Рядом рвануло взрыв зелья, угостив меня осколками. Ещё кувырок. Пущенные с очень большой дистанции стрелы рикошетят от скалы. Я врезаюсь спиной во что-то тёмное и колючее. Воплю, как раненый орангутанг. «Терновая пуща, болото, алмазные шипы!» В меня ударяет разряд шипящей молнии Тело трясётся, как в припадке, куртка каменеет на груди, уровень жизни отчаянно мигает. «Купол отрицания!» Раз, и меня накрывает лазурной сетью, дарующей неприкосновенность на короткое время. По ту сторону мерцающего купола беснуются агры, действующие довольно умело и неумело одновременно. Два игрока рванули прочь, уходя из зоны действия массовых заклинаний. Остальные же продолжают бить по куполу. Мелькнула тень. На вершину магического купола упал Дортвидер, Лицо перекошено в злобной гримасе, глаза полыхают гримасой. Жуть какая. Я будто в океанариуме наблюдаю через стекло рождение гниды озерной под класса подлых вида злопамятных. По вершине защищающего меня купола бьют два широких меча, налитых яростным красным светом. Дорт бьет и бьет по магии и оружиям. Что-то орёт я же спешно заглатываю эликсиры жизни, а свободной рукой избавляюсь от сети. «Агры разбежались. Один или два погибли, это точно. Вон сгусток тумана серебрится в зелёном мареве ядовитого болота. Но другие меня добьют, как только рассеется купол. Или же меня собьёт уже летящий к утёс урока огненный метеорит. Сбросить сеть и бежать». Рывком избавив ноги от пут, я трясущимися руками достал свиток переноса, раздавив локтями несколько пустых пузырьков. Открыл рот и замер. Оказалось, что я лежал впритык с чёрным шипастым кустом Грима, случайно перекатившись к нему во время горячей схватки. Но это неважно. Плевать, что меня поранили шипы, и, кстати, я отравлен, то ли ножом, то ли стрелой, то ли шипом куста. Я быстро так помираю. Но это неважно. Плевать. И часть куста с ярко-белыми цветами так оказалась в куполе. Но и это неважно. Куст заговорил. Кажется, в Библии такое бывало. Вот только хриплый зловещий шепот не смахивал на звонки голоса ангелов. Я услышал рычание грима безутешного, благодарящего меня за явление его взору зрелища отличного боя. А ему вторил женский голос, что знаком мне столь же хорошо. «Мирта!» Она благодарила меня за подношение, за освежающую чистоту и вкус живительной влаги. «Какого лешего? У меня глюки?» Я услышал каждое слово пробежался глазами по надписи, всплывшей перед глазами, кивнул, привстал, развернулся и ринулся, как бык, вперед, прямо на лазурную сеть, пробив ее насквозь и ударившись плечом в живот орущего дорта видера. Обхватив его руками поперек торса, с натугой приподнял и рванул вперед, что есть силы, слыша, как одобрительно ревет хриплый голос легендарного воина. «Шаг, мне в плечо впивается пылающий красный меч. Шаг, второй меч вонзается в основание шеи. «Шаг!» Дортвидер разводит рукояти мечей в стороны, как рукояти секатора. «Крит!» «Шаг!» И мы рушимся вниз с обрыва утёса Рока, в смертельном объятии, летя к далёким водам реки Элирна. «Ах ты ж!» — кричит почти добивший меня Дорт. «Грамм!» Дорт меня не добил. Нас испепелил рухнувшая землю метеор а его ударная волна вбила наш прах в реку и, хорошенько взболтав получившийся коктейль, отправила его вниз по течению. Радуга. Прелестная посмертная радуга ласково приняла меня в свои руки и понесла навстречу возрождению.